Глава 35. Ксения. Осматривая двор, в который въехала машина Глеба, я делала вид, что нисколько не переживаю за сложившуюся ситуацию. Рано или поздно я скажу Глебу «да». Глупо держать Булатова на расстоянии. И тем не менее я боялась такого сокрушительного натиска с его стороны. Я прошла через потерю близкого человека, испытала сильную боль, и мне бы не хотелось пережить подобные муки снова, узнав, что Глеб, присытившись своим увлечением ко мне, решит вдруг отправить меня в отставку. Вроде бы и причин сомневаться в нем не было, но этот страх перед возможной потерей мешал наслаждаться тихим счастьем. «Расслабься, ты так напряжена», – заметил Глеб. «Это всего лишь моя мать, и она ничего не будет иметь против тебя. Или это из-за Антонины?» Я кивнула. «Все в совокупности, но я справлюсь, не переживай», – заверила его. «У твоей матери красивый дом. Ты здесь вырос?» Глеб выпрыгнул из уже остановившейся машины и дал мне руку. Когда я вышла, он обнял меня и притянул к себе, страстно целуя в губы. Я тут же обмякла в его руках, позабыв обо всех страхах и нелепых мыслях. «Глеб...» Я слегка отстранилась и перевела взгляд на дом и красивый ухоженный двор. Без восхищения смотреть на двухэтажную постройку среди высоких деревьев не получалось. У дома, наверное, была своя уникальная история. Не удивлюсь, если семья Глеба относилась к какому-нибудь старинному роду, и это было их родовое гнездо. Он не всегда был таким красивым. Это дом бабушки. Её давно уже нет в живых, а с того времени мы с Иваном внесли свою лепту. Сейчас ты видишь перед собой усовершенствованную версию. Очень красиво. Глеб снова обнял меня, и мы направились по вымощенной дорожке к входной двери. «Интересно, что сейчас делали Мария Гавриловна и дети? Макс, наверное, сидел в своей комнате за конструктором, а Надя смотрела мультики или они читали с бабушкой книгу. Но даже мысли о Наде и Максе не могли меня больше отвлечь от того, что ждало меня в скором времени». «Ты звонил Антонине и просил её приехать?» «Зачем?» «Я не люблю её визиты в наш дом, но и запретить ей бывать здесь не могу. Позволяю приехать только в своё присутствие. Скоро ты узнаешь, почему». «Надеюсь, сюрприз Глеба не лишит меня в итоге чувств». «Твоя мама живёт одна?» «Нет, она живёт не одна. Чуть-чуть терпения», – попросил он. «У тебя есть дети?» – озарила меня догадка. «И они живут с твоей матерью?» «Нет». Он грустно улыбнулся, но она мечтает, чтобы в этом доме раздавались детские голоса и их звонкий смех. Надеюсь, Надя и Максим выполнят ее желание на все 200%. «Тогда я совершенно ничего не понимаю», – сдалась я. «И не нужно», – выдохнул Глеб. «Я хочу, чтобы ты увидела все своими глазами». Глеб открыл массивную дверь и впустил меня внутрь. Мы прошли по длинному коридору, стены которого были увешаны семейными фотоснимками в деревянных рамках. Я бы с удовольствием задержалась у них, чтобы рассмотреть каждый, но Булатов увлёк меня за собой. У тебя ещё будет возможность уделить им внимание. Я позднее проведу для тебя небольшую экскурсию». Мы оказались в гостиной, а я продолжила любопытно озираться по сторонам. У одной из стен располагался высокий шкаф с книгами. Несмотря на внешнюю отделку современными материалами, внутри дома сохранился дух старины. В нём чувствовалась какая-то душевность. Со мной такое было впервые. Но именно сейчас я бы с радостью осмотрела каждый закуток этого места и обязательно нашла, чем бы ещё восхититься. Добрый день! встречу нам вышла красивая и ухоженная женщина с прямыми черными волосами. Она подошла к Глебу, обняла его за плечи, а затем задержала на мне свой добрый лучистый взгляд. Перевела глаза на Глеба, тот незаметно ей кивнул, а я почувствовала себя еще больше смущенной. «Меня зовут Ирина Геннадьевна. А вы, наверное, Ксения?» – улыбнулась она. «Да», – я улыбнулась в ответ. «Приятно познакомиться». Женщина приблизилась ко мне и тоже обняла, как и секундами ранее своего сына. А я в конец пришла в замешательство, не ожидая от нее такого радушного приема. «Вы очень вовремя. Идемте на завтрак. Глеб бывает у нас довольно редко, а чтобы уж с дамой сердца...» «Мама!» Глеб перебил мать, на что она закатила глаза и театрально схватилась за голову. «Ну все. Началось. Ксения, он лишь с виду такой суровый и категоричный, но это далеко не так». «Мама, еще чуть-чуть, и я подумаю, что сильно сглупил, когда решился привезти Ксению в наш дом». Нарочито, медленно и твердо проговорил Глеб. «Все, молчу». «Ксюша, вы будете чай или кофе?» «Чай», – отозвалась я, едва сдерживая улыбку. Глеб и здесь оказался прав. «Нам необходима была эта поездка, чтобы я увидела его с другой стороны. Сейчас, наблюдая за его пикировками с матерью, я ощущала внутри что-то вроде умиротворения, словно всегда была в этом месте, с этими людьми». «Чем вы занимаетесь, Ксюша?» «Я спрошу вас лично, потому что от Глеба внятных ответов я не дождусь». «Я сейчас в декрете, но так как воспитываю двоих детей одна, то удаленно пытаюсь работать, и без дела сидеть как-то не получается». Я пожала плечами. «Уж не знаю, что про меня рассказывал Глеб и рассказывал ли вообще, но я решила сразу огорошить будущую свекровь тем, что перед ней сидело отнюдь не чистое ангельское создание, а женщина с детьми, один из которых был ее внуком». «Да», – протянула она со вздохом. «Время идет, а, кажется, ничего не меняется». Когда я встретила отца Глеба, Ване было восемь. Он принял меня с малышом и полюбил Ванечку как родного. Но Иван и Глеб, увы, не были дружны и постоянно что-то делили. Общались друг с другом лишь ради меня. Женское лицо погрустнело, и мне тоже сделалось грустно. Я подумала о Наде и Максиме. «С ними такого точно не будет». Ирина Геннадьевна разлила по чашкам чай и расплылась в улыбке. «Ну, не будем о грустном. Позову Ларису на чай». Я подняла на Глеб изумленный взгляд. Как только женщина вышла из гостиной, я потрясенно прошептала. «Та самая Лариса? Мама Нади?» Глеб коротко кивнул, не спуская с моего лица внимательного взгляда. Мне захотелось подняться на ноги и бежать отсюда со всех ног, поддавшись секундному порыву охватившего меня ужаса. Только Глеб уловил это намерение в моем взгляде и опустил свою большую ладонь на мою. Не стоит. Он посмотрел так пристально, словно собирался ввести в гипноз. «Да, сейчас может быть очень больно, но так надо. Я хочу, чтобы ты знала всю историю, от начала и до конца» чтобы смогла сделать выводы, не опираясь ни на чье мнение. Я ведь обещал тебе, что Надю никто не заберет, помнишь?» Отпустил мою руку и взял двумя пальцами за подбородок, заставляя смотреть ему в лицо. За нашими спинами раздались женские голоса, и я, повернув голову, увидела, как Ирина Геннадьевна вкатила на инвалидном кресле в гостиную Ларису. «Но как такое возможно? Она же умерла!»